«Введение» — это книга для всех. Так получилось, что описанными в ней историями делились со мной женщины. Как следствие, я пишу о женщинах, испытывающих замешательство и страдающих от вербальной агрессии, и надеюсь, что в этом не увидят никакой предвзятости. Для защиты конфиденциальности женщин, поделившихся со мной своим опытом, Я изменила их имена и некоторые подробности, объединив отдельные истории. Все они — партнеры или бывшие партнеры вербальных агрессоров. Вербальная агрессия — это своего рода словесные побои, не оставляющие следов, в отличие от синяков и ссадин физического насилия. Но они бывают такими же болезненными, а восстановление длится гораздо дольше. Жертва агрессии со временем всё более и более запутывается. На публике она появляется с одним человеком, в частной жизни он оказывается другим. Пренебрежительные замечания, гневные выпады, холодная отстранённость или демонстрация своего превосходства, нелогичные требования — всё это становится частым и обыденным. И сопровождается высказываниями «Что с тобой не так?» «Вечно ты делаешь из мухи слона» и другими многочисленными формами отрицания. Часто вербальная агрессия происходит за закрытыми дверями, и нет никого, кто понял бы переживания жертвы. В глазах друзей и родных агрессор может выглядеть вполне приятным человеком, и уж сам он точно считает себя таковым. Хотя эта книга описывает переживания женщин — От вербальной агрессии своих партнёров страдают и некоторые мужчины. Впрочем, в общем случае они не живут в атмосфере страха, свойственной для женщин, находящихся рядом с раздражительным мужчиной. Если вам случалось стать жертвой вербальной агрессии, то вы знакомы с ситуацией, когда вам намёками или явно давали понять, что ваше восприятие реальности ошибочно и чувства неправильные. Как следствие, вы могли усомниться в своих ощущениях, сами того не осознавая. Могу с уверенностью предположить, что сейчас, слушая это описание вербальной агрессии, вы испытываете нечто знакомое. Эта книга призвана помочь распознать неявные случаи вербальной агрессии и манипулирования. Моя цель — описать нюансы и показать, что испытывают партнёры-агрессоров. Всем хотелось бы забыть прошлое и никогда не вспоминать о неприятных событиях, из-за которых и была написана эта книга. Всем нам хотелось бы забыть о проблемах нашего коллективного прошлого. Но мы можем поучиться на примерах из прошлого и благодаря усвоенному уроку сделать сознательный выбор на пути к лучшему будущему. Унижение одного человека — Это унижение всех нас. Эта книга основана на моих интервью с 40 женщинами, жертвами вербальной агрессии в возрасте от 21 до 64 лет. В среднем их отношения длились немногим более 16 лет. Следовательно, в общем, я основывалась на 640 годах коллективного переживания вербального абьюза в отношениях. Многие из запрошенных мною женщин прервали эти отношения. Осознание и усвоение пережитого при этом продолжалось и 5, и 10, и 15 лет спустя. Многие прибегали к различным средствам и методам, желая улучшить свои отношения. Среди них объяснение, игнорирование, просьбы, индивидуальное и совместное консультирование, стремление усилить свою самостоятельность, удовлетворение своих потребностей, попытки не требовать слишком многого, стремление довольствоваться малым и понять другого. И казалось, ничто из этого не работает. Динамика отношений по-прежнему зачастую остается загадкой. Если после прослушивания этой книги у вас появится подозрение, что вы находитесь в отношениях с абьюзером, то надеюсь вы обратитесь за профессиональной помощью. Вам потребуется поддержка и подтверждение того, что ваша реальность не выдумана. Возможности построения счастливых отношений существуют, если обе стороны желают измениться. Очень важное предупреждение. Если вы были жертвой вербальной агрессии, если искали в своей душе ответы на вопросы, как говорить так, чтобы он понял, почему вы слышите то, что он по его словам не говорил, или почему чувствуете то, что, как утверждает он, не должны чувствовать, то, возможно, вы пришли к мнению, что что-то не так с вашей способностью к коммуникации или с вашими ощущениями и восприятием. Возможно, вы задаетесь вопросом, «Как мне изменить себя, свою природу? Ведь я только что услышала», Возможности построения счастливых отношений существуют, если обе стороны желают измениться. Не отчаивайтесь. Я не призываю вас изменить собственную природу ради того, чтобы построить счастливые отношения со своим избранником. Вместо этого я предлагаю вам осознать то, что вы испытываете, и реагировать на происходящее соответствующим образом, подразумевающим перемены. Да. В процессе вы можете испытать страх потери любви. Но в противном случае вы можете столкнуться со страхом потерять себя. Основная идея данной книги заключается в том, что абьюз — это форма контроля, средство проявления силы и власти одного человека над другим. Такая агрессия может быть открытой или скрытой, постоянной, контролирующий и, как выразились Бах и Дойч, сводящий с ума. Последствия вербальной агрессии в основном качественные, то есть их нельзя рассматривать как последствия физической агрессии. Не бывает физических следов насилия, никаких синяков под глазами или сломанных рук. Степень агрессии в данном случае определяется интенсивностью переживаний, которые испытывает жертва. Качество переживания жертвы и определяет степень агрессии. Моя основная цель — научить вас, слушателей, распознавать вербальную агрессию. Поскольку вербальная агрессия по своей природе соотносится с опытом и переживаниями, то и эта книга в целом посвящена опыту переживаний. Что касается темы данной книги, то её перспективу расширяют Следующие значимые факты. Первый. В общем случае в вербально-агрессивных отношениях абьюзер отрицает свою агрессию. Второй. Вербальная агрессия чаще всего наблюдается за закрытыми дверями. Третий. Физической агрессии всегда предшествует вербальная. Книга поделена на две части. Часть первая начинается с опроса, призванного «оценить ваши переживания», Затем она в широкой перспективе описывает силу подчинения, заключающуюся в доминировании и контроле, и противостоящую силе личности, проявляющейся во взаимности и сотрудничестве. Далее исследуются переживания, чувства и мысли партнера в вербально-агрессивных отношениях. Наконец, описываются основные образцы агрессии. В части второй даются определения категорий вербальной агрессии, таких как необщительность, возражение, обесценивание и тривиализация, а также описывается культурный контекст, в котором женщина-партнер оценивает свои переживания и ощущения. Объясняются соответствующие методы коммуникации, ведущие к переменам. Затем мы исследуем динамику, лежащую в основе вербально-агрессивных отношений — Затрагиваем темы терапии и детей в вербально-агрессивных отношениях. В последней главе обсуждается глубинная динамика вербально-агрессивных отношений.